Глава двенадцатая День был в самом разгаре. Солнечная погода. На небе не облачка, а вчерашнем дожде напоминали разве что лужи под ногами. Да промокшая городская растительность, сверкающая изумрудом в ярких солнечных лучах. Правда, несмотря на припекающее солнце, на улице было довольно свежо. Ну, а легкий ветерок, изредка доносившийся короткими порывами, так и вовсе заставлял невольно поеживаться. Улицы микрорайона не пустовали. Людей сейчас было достаточно. И не только людей. Хватало и автомобилей, медленно ползущих по узким дворовым дорогам. Во всем этом даже ощущалась легкая городская суета. Новая Лада, разумеется, не чита города-миллионерам, но по нынешним временам казалась густонаселенной. Взяв свое основное оружие в положение на ремень, тишина и хохол направились в сторону выхода с территории микрорайона плитники и другие примочки надевать не стали, не воевать идут. На каждом из них остался только Варбелд, к которому крепилась набедренная панель с глоком в кабуре и пара подсумков. Вдобавок к этому оба переставились плитников на свои пояса по одному подсумку с двумя автоматными магазинами каждый. Еще прихватили с собой рации, но наушники подключать не стали, оставили их на шлемах. Подойдя к главным воротам, спецы обнаружили, дежуривших там трех вооруженных бойцов. «День добрый», — начал тишина, обратившись к охране. «Нам бы на выход». «И вам здрасте», — в разнобой ответила троица. «Пешком, что ли, гулять собрались?» — спросил один из них. «Ну, так-то да», — подключился хохол. «Вроде нигде не написано, что нельзя». Но почему ж нельзя? Можно! Только осторожно!» — ответил ему собеседник. И сразу где-то за стеной, совсем недалеко, — грухнула пара одиночных выстрелов. — Это что? Слюнявых после набега достреливают. Тех, кто не свалил. Так что дело-то, конечно, ваше, но без машины пешочком я бы не рискнул. — И как? Да хера уже отстреляли? Да так-то вроде нет. Если с утра считать, это второй раз. Хотя со стороны порта еще шмаляли, но тоже, чутка. — Патрули-то ваши катаются? — Обижаешь, дорогой! — Стрел в разговор молодой кавказец из состава охраны. «Ну, тогда точно не пропадем», — постучал Хахол по прикладу своего АК. «Открывай», — подытожил тишина. «Тут это... Если вы не на машине, тогда заходите вон тудой», — указал старший боевой тройки на дверь рядом с воротами. «Ворота мы только для техники открываем-закрываем. Для пешехода вы их заманаешься каждый раз тудой-сюдой дергать». «Да к нам-то как-то до консерватории», — ответил Хахол. «Через дверь так через дверь». Не вдаваясь в дальнейшие расспросы, Тишина и хохол направились в сторону нужной им двери, расположенной в торце одного из зданий, образовавших стену периметра. Судя по всему, здесь ее изначально не было. Дверь была на уровне квартиры на первом этаже, поэтому перед ней сделали некое подобие крыльца со ступенями. Через этот вход спецы попали внутрь комнаты одной из квартир. Внутри не осталось ничего от прежней обстановки. Мебель бывших хозяев вынесли, Теперь здесь стоял стол с мониторами, на которые выводилось изображение с камер наружного наблюдения и несколько стульев с развалившейся на них охраной. А вход в соседнюю комнату, через которую можно было попасть в подъезд, замуровали, изолировав тем самым КПП от всего здания. Единственное окно в комнате заменили стальной дверью, ведущей за периметр. Обменявшись приветствием с охраной, спецы сообщили цель своего визита. После чего, Сидевший за столом мужик посмотрел на мониторы и, не увидев там угрозы, взялся за рацию. «Кисель, ответь КП!» «Жалуйся!» — донеслось в ответ. «Гляди сверху, сейчас буду пацанов заезжих за периметр выпускать». «Давай, давай, тут-то мы, на месте!» После этих слов сидевшие на стуле охранники встали, взяв оружие на изготовку. Один из них подошел к двери, махнув тишине с хохлом. Когда они к нему подошли, охранник начал отпирать дверь. Закончив манипуляции с дверными запорами, потянул на себя дверь, выпуская спецов на улицу. А как только они спустились с крыльца, дверь за ними сразу захлопнулась. Обернувшись, тишина увидел на балконе третьего этажа пулеметчика с ПКМ, который контролировал подступы ко входу. Станок для пулемета был изготовлен кустарно и закреплен за стальное ограждение балкона. Сам балкон был забран крепкой решеткой с небольшим окном под пулемет а его стены были усилены стальными листами. Таким образом, получалось что-то вроде небольшого дота. Теперь пулеметчик мог укрыться от обстрела, если речь, конечно, не о крупном калибре. Да и бесы, если попрут, не сразу решетку вырвут. Успеть стрелок за стальной дверью в комнате спрятаться. Подобных оборудованных позиций, начиная с третьего этажа и выше, хватало с запасом. А в тех местах, где их не было, окна и лоджии замуровали, а балконы демонтировали. Еще какие-то позиции располагались на кровле периметра, но снизу их никак не рассмотреть. Прям великая китайская стена. Выйдя за периметр, «Тишина» и «Хохол» привели оружие в боевое положение, пристегнули магазины, затем каждый достал патрон в патронник. После этого подогнали ленты подтяга на трехточечниках так, чтобы приклад за одно движение четко ложился в плечо. Теперь автоматы висели вдоль живота стволами вниз. Несмотря на то, что за периметром опаснее, чем за стеной, прямой угрозы для спецов сейчас не было, да и граждане иногда здесь попадались, поэтому соблюдать боевой порядок особо не требовалось. Поставив оружие на предохранитель, но не убирая рук с пистолетных рукояток, прогулочным шагом направились в сторону оружейного рынка. У стен периметра под охраной нескольких патрулей на буханках уже кипела работа похоронной команды по уборке, прилегающей территории от трупов бешеных и фрагментов их тел. Не самое привлекательное зрелище. Более-менее уцелевшие тела вручную сбрасывали в глубокий ковш бульдозера-погрузчика, который перегружал их в кузов самосвала, увозившего все это в неизвестном направлении. Скорее всего, дальше их или сжигали, или закапывали. А вот останки поменьше, в виде оторванных конечностей, внутренних органов, разморженных в кровавое пюре, да и просто кусков плоти, которые ковром укрывали все это побоище, сначала отвалом стаскивали в кучи, а затем ковшом перегружали во второй самосвал. При этом с ковша струйками стекала кровь, окрашивая его в красный цвет поверх желтого, а иногда через край сыпались кровавые ошметки собранного месива, которые работяги тут же закидывали в кузов совковыми лопатами. Вся эта картина сопровождалась ужасным смрадом – который заставлял людей работать в респираторах. Впрочем, и они не всегда помогали. Пару рабочих рвало. Судя по внешнему виду трудящихся, положение в обществе у них незавидное. Вряд ли на эту работу они пошли от хорошей жизни. Похоже, деваться им некуда, что наталкивало на определенные мысли. Они робыли это? Сейчас все могло быть. Пройдя место уборки, спецы вышли на улицу Суворова, которая выводила прямо к бывшему торговому центру, в котором теперь располагался оружейный рынок. До него чуть больше километра, так что путь не должен занять много времени. Вдоль дороги потянулись частые жилые домики, которые они проезжали ночью по пути в микрорайон. Заброшенные дома так и стояли нетронутыми, разве что после набегов в их стенах появились свежие отверстия от шальных пуль. А вот с теми домами, которые уже успели обжить и обнесли высоким забором, дела обстояли иначе. Большинство из них не пострадали, и лишь несколько домов по непонятным причинам были разбиты в ходе набега. Как раз сейчас мимо одного из них и проходили тишина с хохлом. Кирпичный одноэтажный домик с чердаком под двускатной крышей еще вчера стоял невредимым за высоким забором. Но теперь его ограждение смято, Решетки на окнах вырваны, двери выбиты. А кровля, покрытая шифером, практически снесена, отчего помещение чердака просматривалось даже с улицы. На белом кирпиче, из которого построен дом, застыли брызги свежей крови, хотя убитых бешеных тут оказалось немного. Организованным сопротивлением здесь и не пахло. Видно, что хозяин отбивался своими силами. У дома стояло несколько вооруженных человек – одетых в гражданскую одежду, но с соблюдением определенного дресс-кода, который выдавал в них единую группу. Эту догадку подкреплял припаркованный на газоне рядом с ними патрульный автомобиль, он же знакомая буханка. Чуть дальше разбитого дома спецам открылась жуткая картина. До этого обзор им перекрывал автомобиль. Перед входом в дом в один ряд сложены три человеческих тела – женщина и двое детей – Определить среди тела женщину удалось только по сохранившимся фрагментам одежды на ней, а детей – по телосложению. В остальном тела оказались в ужасном состоянии. Больше всех досталась женщине. Одна рука местами обглодана до кости, у другой полностью отсутствует предплечье вместе с кистью, а на горле не недостает приличного куска плоти. Это если не считать раздавленной смятку, будто прессом головы с вылезшими наружу мозгами. Лежащим рядом детям, в кавычках, повезло немного больше. Их тела тоже изуродованы, но при этом у обоих в голове видны пулевые отверстия. Возможно, мучительной смерти им удалось избежать. Когда их начали рвать на части, они уже были мертвы. Дальше хуже. Ровно в тот момент, когда они, проходя мимо, наблюдали эту картину, из дома вышел крепкий мужик. Из-за спины у него торчал приклад какого-то оружия, В правой руке он сжимал пистолет. Мужик был весь перемазан кровью, его верхняя одежда превратилась в лохмотья, а забрызганное кровью и грязью каменное лицо не выражало эмоций. Только из стеклянных глаз по грязным щекам катились слезы. Прижимая к себе двумя руками, одна из которых все еще сжимала пистолет, он нес щупленькое тельце. Еще один ребенок. Вернее, то, что от него осталось. На руках у отца была только его часть. У бедняжки не хватало обеих рук, а вся половина ниже пояса таки вовсе отсутствовала. Тишина и хохол даже ход сбавили. Тем временем мужик уложил ребенка рядом с погибшей семьей, но подниматься не стал, продолжив стоять рядом на коленях. Подъехавшие на буханке братки, которые сейчас держали дом в кольце, наблюдали за всем происходящим и не вмешивались. Убитый горем глава семьи долго не колебался. Не прошло и минуты, как он приставил пистолет к виску и потянул спуск. Никто из тех, кто сейчас находился у дома, даже не дернулся, чтобы его остановить. Выстрел хлестанул в воздух, но сразу затерялся на фоне десятков других, поочередно доносящихся с разных концов поселения. Зачистка шла полным ходом. Стоило мужику мешком завалиться на бок, Как старший прибывшей бригады схватился за рацию и что-то пробубнил. После этого двое из них начали снимать погибшего оружия и шарить по карманам, а трое зашли внутрь дома. Сука, твари! – процедил хохол, подавляя желание схватиться за автомат. Но нельзя им сейчас ссориться с местными. Рано. Мало того, что людей за стену не взяли и уродам на сей день оставили, так еще и покойных обирают. Теперь это походу норма прокомментировал тишина. «Вертел я такие нормы. Кстати, обратил внимание? Мужик целый и невредимый. Как он в слюнявого не превратился. Не могли же они дом расхерачить, семью сожрать, а его вообще не зацепить?» «С чего ты взял, что не зацепили?» «Одежду на нем видел?» «А то, что он не взбесился, так тут два варианта. Он был либо чистым, либо в момент набега незараженным. От местной власти он и шкериться мог, как мы сейчас». Или он домой после набега вернулся, когда основной поток слынул. С парой уцелевших бешеных он мог и без вреда для здоровья справиться. Да мало ли как было. Интересно, дома они выборочно крошили? Большинство-то из них не пострадало. Хер его знает. Судя по тому, что мы видели в недострое, во время набега они налетают только на тех, кого видят или слышат. Чуйка у них на этот период отрубается. Помнишь этого в костюме? Ты про кого? Да про слюнявого который в четырех стенах затупил, когда мы в недострое сидели. Припоминаю, нас он тогда не увидел и свалил. Это как раз во время набега было. Или вспомни, как мы к недострою по лесу топали. Пару раз бешеные мимо пробегали, но нас не трогали, потому что не видели. Похоже, что здесь сработал тот же механизм. Во всяком случае, это объясняет, почему обитаемые дома за периметром в большинстве случаев целые стоят. Иначе, если бы во время набега слюнявые людей учуяли, то за стеной пипец бы пришел всем, а не паре домов. Значит, в доме застрелившегося мужика их что-то привлекло? Скорее всего. Может, ребенок заплакал, или с полки что-то грохнулось. Тут дохера вариантов на самом деле. Хм. А потом стало быть чуйка к ним возвращается? Ну да, ты же сам видел, как на кнопку нажали. Костюм со своими корешами нас за двадцать метров, да еще и за кирпичной стеной унюхал. А здесь, в Новой Ладоге, когда чуйка как слюнявым вернулась, основную их массу уже перестреляли. Те немногие из них, кто уцелел, не смогли бы так дома разворотить. Сто очков даю, что дома эти крошели в ходе набега, и именно потому, что хозяева себя каким-то образом обнаружили. Да кроме слюнявых-то еще и бесы были. Может, это они людей почуяли? С бесами не до конца все ясно. А именно, как у них дела обстоят с этим шестым чувством. До набега мы с ними не пересекались, так что сравнивать нам не с чем. Думаю, если бы они почуяли людей, то парой домов бы дело явно не ограничилось. Дури-то в бесах до хрена, жертв было бы точно больше. Канибалы, мать их! Вы только нахера по ним со стен долбить начали? Отсиделись бы себе, а эти, может, и мимо бы прошли», — размышлял вслух тишина. «В принципе, ничего непонятного в этом нет». «Набег же внезапно начался. К нему никто не готовился. Соответственно, на улицах за стеной кто-то из местных мог под первых бешеных попасть. Отбиваться начал, стрельбой внимания привлек, а дальше и основной поток слюнявых сюда потянулся. Ну, а со стен уже чисто по толпе работать начали». «Тоже вариант», — согласился командир. «Это, кстати, и ситуацию с домом погибшего семейства может объяснить. Набега-то они не ждали, а значит, не прятались». А пока слюнявые этот дом вместе с семейством на запчасти рвали, люди в других домах затихнуть успели. По пути им попался еще один раскороченный дом, взятый бойцами в кольцо. Правда, в этом случае все оказалось не так страшно. Рядом с бандитами стояла женщина с перепуганным мальчиком лет десяти. Наверное, это одни из немногих, кому удалось выжить после нападения на дом кровожадной толпы. Внутри грохнула пара выстрелов, затем еще один, но уже на улице. Кого добили в доме, осталось за кадром, а на улице пуля досталась бешеному, пытавшемуся уползти с перебитыми ногами. Бандиты их добивали не из благородства, а больше из собственной безопасности. Кому нужно, чтобы по улицам, пусть и за стенами, шастали людоеды? — Я тут подумал, — нарушил молчание Хохол, — а почему они все эти движухи «набег» называют? — А как их еще называть? — Ну, «гон», например, не? — А при чем тут «гон»? «Как при чем? Это ж зверье! От людей них, кроме телосложения, ничего не осталось!» «Да даже если и зверье, то гон тут не при делах. Просто потому, что гон — это период спаривания у животных, когда у самцов срывают башню, и между ними разворачивается борьба за самку. А в случае с бешеными я чуть сомневаюсь, что происходит нечто подобное». я себе ты зарядил!» — улыбнулся Хохол. «В школе хорошо учился!» — ответил Тишина. «Ты был не из этих? Мне это в жизни не пригодится». Что-то вроде того. «Ну и как тебе зоология в жизни помогла?» «А чем помешала?» «Я все успевал. И учиться, и рукопашкой заниматься, и с пацанами тусить, и с девчонками гулять. Что тут сложного? Одно другому не мешает. Другое дело, что за книжками влом сидеть. Мне, если честно, тоже было влом, Но я это признавал и не прикрывался дебильными отмазками из разряда «Мне это в жизни не пригодится» я учился. А так занесла меня судьба в какой-нибудь зоологический универ. А вот там зоология в самую тему. Никогда же не знаешь, как жизнь сложится. К примеру, решил ты на юрфак поступать. А после выпуска из вуза, потом херак и работы по специальности нет. Все места в серьезных компаниях уже давно заняты. Или же работа есть, но там зарплата копеечная. И тут ты вдруг для себя узнаешь, что всегда, везде и всем нужны толковые, пусть будут айтишники. И даже опыт работы там не просят. Вроде поступить еще не поздно туда, где их готовят, пусть даже и заочно. Но учиться ты там как будешь? Перед тем, как решить уравнение высшей математики, будешь таблицу умножения вспоминать? Ты же в школе был свято уверен, что тебе в жизни алгебра с физикой нахрен не нужны? Или даже если не вуз брать, а просто тебе предложили хорошую работу, не по специальности? Профильного образования не требуется, но надо, к примеру, физике чутка шарить. Можно, конечно, и так устроиться, договориться, подкупить кого надо или связи, если они есть, подключить. Ну а дальше? Кто работать за тебя будет? Так не криминально. Если ты говоришь, что специального образования не требуется, можно освоиться, опыта набрался и вперед. Но это займет время. И пока ты опыта набираешься, можно конкретно накосячить, да так, что вылетишь с треском. Или еще хуже, под статью попадешь. Вдруг кто-то ласты склеит из-за твоей некомпетентности. И я не преувеличиваю. Там, где достойно платят, там и хорошо тебя за это спросят. Так что в первую очередь везде нужны специалисты. Даже если кто-то по блату или за бабки пролезет, его сольют в первых рядах при первой же возможности. А на его место возьмут настоящего профи в своем деле. Че-то уж слишком идеализируешь. Если хорошие связи, да сейчас... Я тебе даже из личного опыта случая расскажу. Со мной в училище на одном курсе учился сын замначальника нашего доблестного заведения. Так вот, на вступительных экзаменах по физике мы что-то решали. Сейчас уже не вспомню, что именно, но какая-то лажа была. Так получилось, что сидел он от меня недалеко, а когда подвернулась возможность, то спросил, как это решать. Чтобы ты понимал трагизм ситуации, представь, что у тебя спросили, как пишется буква «В». Ну да хер с ним. Естественно, с такими связями он поступил. И ладно, если бы он в ходе обучения за ум взялся. Так нет. Все сессии отец ему закрывал. Дальше был выпуск, а папа все еще у руля и подсуетился с его распределением. В общем, опять он неплохо устроился. Ему хотя бы тогда за ум взяться. Так снова нет. В отделе, куда он попал, у него косяк за косяком. А сделать с ним ничего не могут, папа не дает». Он ведь уверен, что к сыну просто предвзято относятся. Но проходит лет пять, и папаша валит на заслуженный отдых. Дальше продолжать. «Сам угадаю. Следом за папаней ушел и сын. Вернее, его ушли. Само собой. Кому такой долбоящер нужен? Только отправили его не на отдых, а куда-то в Ипенья нашу страну необъятно защищать. Больше о нем я ничего не слышал. Спорный пример на самом деле. Ушел этот, придет другой». Такое же. Если не будет вакансий, так ради него и подвинут кого-то из этого отдела. Почему же спорный? Точно так же и этого потом уйдут. Правда, вот тут есть одно «но». Я не говорю, что среди людей со связями и возможностями нет толковых ребят. Если он на самом деле хороший спец, то его никто не будет сливать даже после ухода покровителя. Он просто останется сам по себе. И теперь уже его может подвинуть очередной дебил со своими связями – Но разница в том, что хорошего спеца не сольют. Ну, разве что ему кто-то свои старые обиды припомнит. Или грехи его отца, который раньше всем заправлял. Если нет, то его просто переведут служить в другое достойное место, но не в ипеня. Или вообще повысят. Специалисты всегда ценятся, и неважно, кто они – из народа или из каких-то именитых семей. Ладно, допустим, но возвращаясь к напечатанному, выходит, ты учился так чисто на всякий случай. Здесь прикол в том, что школа – это основа, фундамент. И чем он крепче, тем у тебя больше возможностей. Во-первых, тебе проще осваивать уже выбранную специальность. Ну а во-вторых, если в итоге с ней ничего не получилось, совсем несложно будет начать осваивать другую. Просто по роду деятельности школьные занятия кому-то могут больше пригодиться, а кому-то меньше. Но так или иначе, они коснутся всех. «Да ладно, прям всех! А если человек уборщиком работает?» Да не вопрос. Иди посчитай квадратные метры площади, назначенные для уборки, за которые тебе работодатель бабки платит. Чисто для того, чтобы он тебя не обманул. А это как раз не высшая математика, а школьная программа. Не то умножил или не к тому прибавил, вот и сам себя обсчитал. И херач теперь сверх нормы, без доплаты. Да возьми хоть нас. Обывателю кажется, где мы солдафоны и где физика с химией. Теперь вспомни миноподрывное дело или снайпинг. «Ну, ты это уже загнул. Таким вещам специально учат. Там, конечно, физика с химией присутствует, но в школьном курсе нет и намека на нечто подобное». «А ты вспомни, что я говорил до этого. Школа позволяет легче осваивать выбранную специальность. Поэтому, если у тебя есть хорошие базовые знания, ты без проблем врубишься и в узкоспециальное. Иначе, вместо того, чтобы постигать тонкости мастерства, будешь сидеть и тупить, не понимая…» «Почему это именно так, а не вот так?» «Все эти товарищи, мне это в жизни не пригодится, почему-то делают ставку на умение логически мыслить. Дескать, у меня голова на плечах, а ум – это умение соображать, а не знания. Хотя на самом деле им просто лень эти знания получать. Это же нужно что-то читать, где-то искать. А это время. Не, само собой, умение логически мыслить жизненно необходимо, но ведь это ж только половина твоей эффективности». А прибавь к этому широкую эрудицию. Да это ж только на руку. Тут даже не нужно быть гением, чтобы понимать, что чем больше знаний, тем больше логических цепочек ты сможешь построить, опираясь на них. Все просто. Вместо того, чтобы подойти к решению проблемы с одной стороны, ты сможешь подойти с двух и более, найдя самый оптимальный вариант. Главное не лениться получать знания. Но самая фишка, знаешь в чем? Ну... В том, что те, кто в свое время говорил «Мне это в жизни не понадобится», дрючат своим детям голову за их неуспеваемость в школе. И о нормальных родителей, а не алкашей, которым до детей нет дела. Ни один, во всяком случае, из тех, кого я знал, не говорил своему ребенку «Сын, да нахера тебе эти уроки? Иди лучше в комп поиграй». Или «Ты, главное, в школе нарисуйся, чтобы меня органы опеки не задолбали". «В общем, ты не из ленивых», — улыбнулся Хохол. «Ну а как же это?» «Общественное порицание? Нормальному пацану ж вроде как западло ботанить». Ну, во-первых, я был не то, что прям жесткий ботан. Я учился нормально, но при этом и задротом не был. А во-вторых, когда я одному такому порицателю хлебало расколотил, желающих резко поубавилось. Да и вообще, я заметил такую закономерность, что когда есть варик схватить крепких пилюлей у агрессора, сразу режим «Интеллигент» врубается». Проблем или вообще не возникает, или они решаются на уровне диалога и закона, но никакой не силы. Мы же вроде как в цивилизованном обществе живем. Удобно очень. С теми, кто не по зубам, он вежливый, тактичный, цивилизованный. Но стоит появиться кому-то, кто явно слабее него по положению или хотя бы чисто физически, то он мгновенно включает настоящего мужика. И понеслась. Я говорю только то, что думаю. Ты хоть знаешь, с кем ты говоришь, ты кому сигналишь. Пошли по-мужски поговорим и прочая херня. Базара ноль. Есть и порядочные люди, кто так не поступает, но хватает и таких вот мудаков. Кстати, да. Я когда-то давно похожую ситуацию себя во дворе наблюдал. Короче, Двое не поделили место для тачки. Одного из них, который как бы хозяин места, я знал. Не самый адекватный человек. Быдляра местный. А второй, который туда свою машину поставил, вообще не с этого дома. Приехал кому-то. Так вот, хозяин этот как разошелся. Стоит, матом кроет, за словами не следит. С пиздюком-то можно и не церемониться. Парень его ниже на голову, да и в плечах хуже. В общем, орет, граблями своими машет. А мужик этот слушает, но машину не убирает. «Еще и в ответ ему чекляпнул. Вот тут планка у агрессора и упала. Решил по-мужски его проучить. Кулаком своим пухлым замахивается, ну, так прямо от души. Наверное, собирался с одного удара его положить. А парняга, походу, или боксер, или кикер оказался. Тот еще только замахивается, а он ему в вразрез, правый в табло, как прописал. Быдляра поплыл, но устоял, не вырубился. Башкой потряс и сразу по-другому заговорил». «Вежливо, аккуратно, мол, давай по-человечески, я ж тут зимой снег убираю, летом подметаю, бла-бла-бла». Спрашивается, вот что бычить? Не мог сразу нормально с человеком поговорить. Но этот еще более-менее, хоть и начал назад сдавать. Но все-таки попытался как-то сам этот вопрос решить. А бывают такие «бойцы», в кавычках, которые сходу проявляют агрессию, вместо того, чтобы конструктивно разобраться в ситуации, кто право, кто нет. Но как только получает жбан – Бегут к ментам заяву писать и побои снимать. Еще и кричат напоследок через плечо «Я этого так не оставлю!» «Бля, ну так сейчас вернись, не оставляй, сам же полез!» «А что тебя удивляет? Надо ведь уязвленное самолюбие компенсировать, а там, гляди, еще и бабла получится поднять через иск!» Бесят меня хитрожопы и ушлые люди. Не получается без конфликта выяснить, кто прав, определяйся сразу, как дальше поступишь – по закону или по-мужски – Выбрал закон – это твое право. Ничего стыдного в этом нет. Из каменного века мы давно вышли. Но в таком случае поступай по закону изначально, законными способами уясняй, кто в ДТП виноват, кто кого оскорбил, это Д. Раз включил мужичка, решил покричать, руками помахать и всех жизни поучить, то до конца им оставайся. Нехер потом помощью у закона искать, если в ответ на твое поведение тебе пощам навозили. Ты свой выбор сделал а после драки кулаками не машут. Так порядочные люди поступают. Ну, так ситуации же разные бывают. Решил по-мужски разобраться с одним, а их еще пятеро выскочило. Или ты дал ему в морду, а он нож вытащил. А бывает человек неадекватный. Ты решил по закону пойти, а он в драку полез. И что? После такого нельзя прибегать к закону только потому, что это непорядочно. Да примеры можно бесконечно приводить. Пачками. И в каждой ситуации придется разбираться отдельно, поскольку обстоятельства в каждом случае будут свои. Если мы сейчас этим займемся, то залипнем надолго. Но что касается твоих примеров, я отвечу. В названных тобой случаях есть один нюанс. И, — хохол поторопил командира, — когда обычный конфликт из-за боюдного выяснения отношений через вопли, мат или даже мордобой, но опять-таки обоюдный, перерастает в избиение с тяжкими последствиями — разбой, убийство или еще что-нибудь, это уже криминал. В случае с ним цена вопроса – жизнь и здоровье, а не сраное парковочное место, как в твоей истории. В первую очередь необходимо уцелеть, поэтому или беги, или кошелек отдай, или отбивайся, в зависимости от возможностей и ситуации. А дальше пусть этим занимаются те, кому положено. То есть заявить? И почему, по-твоему, это не будет считаться непорядочным? Да все просто. Нормальному человеку, чтобы кого-то убить или покалечить, нужны очень серьезные причины. Например, когда складывается ситуация или ты, или тебя. И это адекватная реакция. отморозок может убить или покалечить без существенных причин, так как у него нет простых человеческих понятий. Избиение втроем за то, что ты их в пробке в свой ряд не пустил – адекватная реакция. Они порядочно с тобой поступили? Нет. Соответственно, к отморозкам нельзя в ответ применить такое человеческое понятие, как порядочность. Поэтому и решать вопросы с ними нужно иначе. Но ну, если человек защищается с оружием от безоружного, это тоже неадекватно? Не всегда. Ситуации-то разные бывают. Безоружный может оказаться по 2 метра ростом и весом больше сотки. Такой голыми руками искалечит. А если человек вытащил нож или другое оружие, чтобы защититься, это норма. Ты его не тронь, тогда никто не пострадает. Нормальный человек не применит оружие, если ты перестал представлять для него угрозу. Ему смысла нет. И нехер бежать к ментам и рассказывать, как тебе чудом удалось спастись, что это он тебе угрожал. По факту ты к нему полез, а он защищался. Ты жив и здоров, так что нефиг накручивать. А что до твоих прав и свобод, которые он каким-то боком ущемил, их нужно было сразу отстаивать по закону. Решил сам, значит сам и отстаивай. Поэтому будь готов к тому, что твой оппонент может оказаться или вооружен, или просто сильнее тебя». А не смог справиться, тогда не жалуйся и не скажи факты. Только это при условии, что ваш конфликт не перерос в криминал, но об этом мы уже говорили. Но что касается применения гражданами оружия для самообороны, это вселенски спорный вопрос. Я бы не сказал. Тут глубоко копать не надо, чтобы разобраться. Весь смысл кроется в отношении к оружию. Когда оно применяется для защиты своей или чьей-то жизни, здоровья или собственности, его обладатель остается человеком. Но если для нападения с целью убить или покалечить из-за пустяка доказать свою правоту, которой, возможно, и близко нет, это уже отморозок. Напасть – это отморозок? А как же поговорка «лучшая защита – это нападение»? Верно. Бывают и такие случаи, что ударить нужно первым, чтобы защититься. Но ты не путай. Нападение – это способ для достижения цели. А вот какова конечная цель? Убийство или самооборона характеризует того, кто перед тобой? нормальный человек или отморозок. К тому же человек применяет оружие соразмерно, угрозы нет, значит все, разошлись. Добивать он не станет, а с отморозками все иначе. Для них за радость и на голове попрыгать у лежащего в отключке, и с ножом догнать убегающего, чтобы его прирезать, ну и прочее неадекватное действие. Ответить или же прокомментировать сказанное тишиной хохол не успел. Не доходя до бывшей автобусной остановки, что располагалось почти у самого перекрестка промышленной улицы с улицей Суворова, Хохол краем глаза уловил внутри движение и сразу же остановился, вскинув в ту сторону автомат. Тишина причины выяснять не стал. Стоило Хохлу схватиться за оружие, как командир отскочил чуть назад и взял под контроль свой сектор, шаря по сторонам стволом вала. Занимать позиции за какими-то естественными укрытиями сейчас им смысла не было. Они в границах поселения, и напасть на них могут только зараженные, от них особо не укроешься. Остановочный павильон был обычной бетонной коробкой с пулевыми отметинами на глухих стенах. А позади него начинался невысокий пригорок с несколькими соснами. Здесь не было никакой густой растительности, не спрячешься, все как на ладони. Разве что крохотный закуток самого павильона плохо просматривался. Именно туда сейчас уставился автомат хохла. — Ну, что там? — в спросил командир хохла. — Тень закрывает, но вроде там есть кто-то. Стоит в стену, вжался, — ответил тот и громко кликнул незнакомца. — Э, выходи на дорогу, пока башку не прострелили! Ответа не последовало. Из-за кутка не доносилось ни звука, не было и шевелений. Им даже начало казаться, что хохлу просто померещилось, всякое бывает. Подхватил ветер пакет целлофановый, а периферическим зрением человек уловил только движение, не разобрав, что именно это было. Но решили не рисковать. После того, как Хохол еще раз окликнул стоящего в тени остановки и опять не получил ответа, он провел пару предупредительных выстрелов в потолок павильона. Все-таки там мог и человек оказаться. «Жаль, очки не взяли!» — не мог успокоиться Хохол. «Хер с ним! Давай обойдем на всякий пожарный!» Нам все равно там ловить нечего. Не спуская глаз с таинственного павильона, спецы обошли его по дуге и зашагали в сторону оружейного рынка. «Так вот, про хитрожопых!» — начал возвращаться к разговору Хохол. Но тут они оба услышали за спиной быстро приближающийся частый хрип. Хохол резко отпрыгнул в сторону, одновременно разворачиваясь и скидывая оружие. То же сделал и командир. Едва они успели закончить свои маневры, как не дальше, чем в пяти метрах перед ними оказалась перекошенная физиономия бегущего на них бешеного. Из двух спецов на дороге он выбрал тишину. Хоть точка коллиматора вала была уже у зараженного на лбу, первая двойка ушла мимо. В тот момент, когда тишина нажимал на спуск, бешеный дернулся, и две пули прошли левее. Одна из них вырвала бешеному ухо, но это его не остановило. Выстрелить еще раз тишина не успел. Практически сразу же после его первой двойки грохнул Хахол своим АК, раскроив нападавшему череп. После чего Бешеный рухнул под ноги тишине. А спецы сразу же развернулись в разные стороны, взяв под контроль свои сектора. Не факт, что Бешеный был один, но нападение не последовало. — Видал? Для тебя, командир, любого к твоим ногам положу! — с улыбкой сказал Хахол, когда они убедились, что опасности нет. Молодец, в шутку похвалил тот. Прогиб, засчитан. Я, конечно, с этих вахуя! Его зацепило, а он и ухом не ведет, причем в буквальном смысле, недоумевал хохол, повернув ботинком голову бешеного той стороной, где вместо уха теперь была кровавая рана. Да фиг с ним. Ты смотри, как он притаился. А если бы мы по той стороне дороги шли как раз у павильона, он бы нас порвал чертям. Как пить дать? Нас считай, только расстояние спасло. «Он и момент такой подобрал, когда мы павильон под прицелом держать перестали. Они сразу как отошли». «А ты обратил внимание? Он без визга на нас побежал. Никак тогда, в Хвалово?» «Кстати, да. Если б бежал, мы бы его еще раньше услышали. Вот и когда теперь, когда они опаснее, в толпе или поодиночке?» «Да, походу, одинаково. В толпе, понятно, количеством задавят. Там у них очевидное преимущество». А если они в одно жало, то осторожничают, прячутся тихушники, охотники херовы. Неспроста нас хлопцы местные предупреждали пешком не ходить. Надо на вооружение взять, не передвигаться вблизи кустов, низких окон, скопления автомобилей, да и вообще всего того, где они спрятаться могут. Короче, держаться открытой местности, радиуса метров десять. К примеру, если это дорога, идти не с краю по обочине, а посередине, если, конечно, ситуация позволяет. Иначе тебя противник еще на подходе срисует. Вот они геморота подкидывают. Сейчас и не повоюешь нормально, если придется. Но все-таки больше опасаться нужно вооруженного противника. Я лучше с бешеным в рукопашность хлестнусь, чем под пулемет попаду». «Истину глаголишь», — согласился Хохол. До оружейного рынка оставалось совсем ничего, так что спецы добрались туда уже без происшествий. Пропуск на территорию рынка был организован по тому же принципу, что и в микрорайоне. Для техники предусматривались откатные ворота, а для пеших посетителей была дверь в здании слева от них. И то, и другое всегда находилось в закрытом положении. Ограждение рынка выполнено, как и везде, в Новой Ладоге. Часть периметра – это сами здания с замурованными окнами. Часть – установленная железобетонной конструкцией, а еще одна часть – перешедший по наследству забор из серого кирпича с красными ромбиками в середине каждой секции. Правда, изначально забор был невысок, поэтому новые хозяева его укрепили и достроили сверху еще пару секций. И судя по тому, что оружейный рынок все еще функционирует после набега, высота забора оказалась достаточной. Огневые позиции располагались на кровле зданий. Было несколько вышек. Трупы тут уже успели убрать – И теперь только следы в виде небольших воронок от взрывов, забрызганной кровью и борозд, оставленных отвалом бульдозера, напоминали о прошедшем набеге. Несмотря на это, у тишины сложилось впечатление, что основной натиск зараженных все же пришелся на жилую территорию, микрорайон. А здесь так, по мелочи. Пройдя нехитрую процедуру пропуска, которая мало чем отличалась от аналогичной процедуры в микрорайоне, спецы оказались на небольшой площади – Вероятнее всего, раньше здесь был просто пустырь, но теперь кипела жизнь. Установлена куча промышленных стальных контейнеров, переоборудованных в торговые точки. Кроме них хватало грузовиков с кунгами, с которых через открытые двери велась торговля. Как на любом рынке, здесь пахло шашлыком от устроенных точек общепита. Между рядами, стелегами и сумками шныряли предприимчивые местные, предлагая свою выпечку и горячие напитки. Несколько раз Спецам попадались группы подростков лет по 15, были и помладше, совсем еще дети. И судя по их внешнему виду, родительской заботой здесь и не пахла, беспризорники. Несмотря на всю суету, это была лишь вершина айсберга вся основная торговля велась внутри зданий, расположенных на территории рынка, так что отыскать тему Шомпала, не обладая даже словесным его портретом, оказалась задачей не из легких. Язык, как говорится, до Киева доведет, но приставать ко всем подряд с расспросами, где такого найти, не самая лучшая идея. За ними, как и за любыми приезжими, уже наверняка присматривают местные. Это не было паранойей. Нетрудно догадаться, что хозяевам нужно знать, кто и что здесь покупает, сколько на это тратит. А уже дальше эти сведения можно по-разному использовать. Взять, к примеру, хоть контрабанду, из-за которой поселение снижается прибыль. Документов-то и плановых проверок здесь никаких нет, а выявить нечестных торгашей, уклоняющихся от уплаты процента поселению, как-то надо. Поэтому остается только использовать информаторов и вести скрытое наблюдение за приезжими торгашами и всеми происходящими сделками. Поэтому, если спецы сейчас начнут наводить справки о Шомполе, то излишне заинтересуют местных. А так, ну, ходят двое, выбирают что-то, из толпы ничем не выделяются. «Серая масса!» «Ну чё, откуда начнём?» — спросил Хохол. «Оглядимся для начала», — ответил Тишина. «Надо хоть в ценах сориентироваться, а то они в зуб ногой вообще, что можно на эту красную пилюлю купить. Вдруг с кем-то дойдёт до разговора или того же подкупа, а мы даже не знаем, чё почём здесь. К тому же в бесовке мы немалую часть в акцию взяли. Староста сокрушался ещё, что дохера, но вот насколько нам этого хватит — вопрос». Мы же все-таки сейчас не на довольстве, а на самообеспечении. «Стопари!» – отдернул Хохол командира. «С ценником, считай, уже разобрались». То, на что Хохол обратил внимание командира, было одним из контейнеров. Но этот стоял отдельно от всех и неплохо охранялся. Над его входом красовалась вывеска «Обменный пункт». А ниже висело объявление «Патроны и конвалюта». «Самый выгодный курс в Новой Ладоге». Дальше приводились «Курсы валют» применительно к одному красному вакцу, как к наименьшему по своему номиналу. 5.45 на 39 – 23 штуки. 7.62 на 39 – 20 штук. 7.62 на 54р r 16 штук. 5.56 на 45 – 18 штук. 7.62 на 51 – 14 штук. 9 на 19 – 17. 9 на 18 – 17 СП-5 – 9, СП-6 – 7 штук. По другим боеприпасам уточняйте. Последняя запись их не удивила. В списке были только самые ходовые патроны. Если перечислять все существующие боеприпасы, то никакого листа не хватит. И это еще не говоря о том, что патроны одного калибра могут быть с разной пулей. К тому же более редких патронов в обменнике может просто не оказаться. Поэтому и уточняйте. Опа! Удивился тишина. Центробанк заражения пережил. Теперь курсы валют он в патронах и таблетках назначает? Это вряд ли, не оценил сарказм Хахол. Скорее местная администрация назначает, исходя из торговых отношений. Мне что-то подсказывает, что примерно такие курсы теперь везде действуют, а не только здесь. Ну, плюс-минус, с небольшой разницей. Иначе они бы не назывались обменным пунктом. Получается, в акции у них типа как крутая купюра – А патроны за мелочь расходятся. А я поначалу все не мог врубиться. Как у них ваксами рассчитывается? Вакс же, по сути, жизнь продлевает. И как его тогда оценить? Понятно, если дорогое что-то покупать. Танк, например. Выкатил ящик этих таблеток. Ну или вагон. Я хер знает, сколько танк стоит. А если по мелочи что-то, там, банку тушенки, как купить? Один вакс? Я думаю, что вряд ли банка тушенки стоит одну таблетку, которая тебе две недели жизни подарит. «Ну, собственно, вот и ответ на твой вопрос», — кивнул тишина в сторону обменника. «А ты, кстати, обрати внимание на курс. Вы с Хладом нам дороже всех обходитесь», — подколол Хахол. «В угол поставлю», — сказал командир и направился к торговым рядам. «Даже здесь, на улице, можно найти все что угодно. Это оказалась лишь малая часть оружейного рынка. Цены у торгашей значились в акциях, и это было чем-то вроде неписанного правила. Но люди рассчитывались не только ими, Вон один мужик за РПСКу протянул блистер с препаратом, а следом за ним еще и каких-то патронов отсчитал. «Охренеть!» — продолжил Хохол. «Прикинь, как они ненавидят тех, кто каким-то хером еще не заразился. Пусть их почти не осталось. Если они нас палят, хрен отобьемся. Нас в городе толпа на ремни порежет. На центральной площади, как в средние века. С мутными линзами нам, походу, конкретно свезло». «Нам с бесовкой свезло». «Если бы рак, беглое семейство не начал прессовать на дороге, мы бы тупо проехали мимо. И неизвестно, где мы бы сейчас оказались, если бы сунули сюда без линз и какой-то информации. А так и объекту собственный монетный двор организовали. Еще и себя на какое-то время обеспечили. И обезопасили. Это я про линзы. А то, что ненавидят незараженных – факт. Это же получается, кто-то тратит препарат, чтобы ласт от болезни не склеить». А плюс к этому еще и чтобы от голодухи не загнуться. А такие, как мы, незараженные, только на второе. Мало того, что нам от заразы скопытиться не грозит, так еще и расходы из-за этого меньше. Волк, правда, с волком все будет норм. Ладно, провианта у нас еще хватает. Надо с патронами что-то решать. Брать надо ушом пола. Тетка нас заверила, что они хрененные друзья с ним, так что за ее спасение скидка была обещана неплохая. Поэтому... Во-первых, так дешевле нам выйдет, а во-вторых, полезный контакт себе заведем. Он вроде как не последний человек здесь. — Да и на машине сюда надо ехать, — поддержал Хохол. — Не переть же на себе коробки с патронами. Договорить Хохол не успел. Тишина незаметно ткнул его локтем в бок. Позади себя он услышал в обрывках фраз «знакомое имя». — Ты все понял? Торговец что-то объяснял парнику лет тринадцати, протягивая ему один вакц и какой-то сверток. «Тогда буксуй к Шомпалу. После этих слов паренек развернулся и зашагал в сторону одного из зданий, а спецы, не теряя его из виду, пошли следом, изредка останавливаясь у прилавков, якобы рассматривая товар. Повезло еще, что мальчик не побежал, а направился скорым шагом, иначе им бы самим пришлось или бежать следом, что означало себя выдать, или попросту потерять его из виду. На руку сейчас и то что народу на рынке оказалось много, так что можно не избегать сближения вплотную. Пару раз спицы разделялись. Один из них задерживался у какого-то прилавка, а другой продолжал движение, чтобы не потерять паренька. Затем они снова двигались вместе и вдвоем останавливались у очередной торговой точки, перебрасываясь парой фраз торговцам. Так они увеличивали дистанцию. Затем снова ее сокращали. Один раз, когда командир рассматривал предлагаемые подсумки, Хохол вообще ушел вперед, обогнав паренька, пока тот остановился и разговаривал с кем-то из сверстников. Когда парнишка продолжил движение, Хохол двинулся к нему навстречу, но прошел мимо. Он шел к тишине, который только что отошел от прилавка и снова следовал за парнем. Выглядело это так, будто Хохол разминулся с кем-то из своих, кто задержал у прилавка, и теперь возвращался назад, чтобы его найти». Встретившись, они быстро обменялись мнениями о ценах на рынке и снова зашагали следом. Таких маневров было вполне достаточно, чтобы не привлекать внимание местных. За спецами все-таки просто присматривали, как и за всеми приезжими, они следили основательно. Долго вести слежку им не пришлось. Торговые ряды здесь вскоре закончились и людей заметно убавилось. Толпа редела, поэтому дистанцию пришлось максимально увеличить. Тем временем парень вышел на небольшую парковку перед зданием и, пройдя между грузовиком и уазиком, зашел в здание. Тишина с хохлом последовали за ним. Вход в здание оказался свободный. Охрана тут была, но больше для порядка. Спецы прошли беспрепятственно. Кроме них, людей в здании хватало. Но самое интересное, что люди здесь выглядели более презентабельно, если судить по нынешним меркам. Тут уже значительно реже попадались люди в старом выцветшем камуфляже и с затертым ПМом за поясом. Правда, и их хватало. А так все больше встречались товарищи в 5.11, Black Hawk, Cry Precision и прочих крутых шмотках или их аналогах. Да и оружие при них было интересное. Глоки, АПСы, ЧЗ. А у кого-то даже золотой Desert Eagle промелькнул. Но это уже понты. Похоже, здесь предлагали более дорогой и качественный товар, отчего и публика была побогаче. В какой-то момент паренек пропал у них из виду. Он нырнул на лестницу, ведущую на второй этаж, и пока спецы поднимались следом, он успел скрыться в одном из помещений. Но это уже было не так страшно. Круг поиска существенно сузился. Если только парень перед тем, как добраться до адресата, не зашел сюда по каким-то своим личным делам, в то время как сам Шомпол находится совершенно в другом месте. Минут через пять из помещения в противоположном от спецов в конце коридора вышел знакомый им паренек. Судя по тому, что теперь он шел без свертка, в руках, посылку он передал по назначению. Похоже, торговая точка Шомпола находилась в том дальнем помещении. Двери там оказались открыты, а над ними закреплена вывеска «Шомпол Тектикс». Столь громкое название тишине показалось смешным. Похоже, Сёма Шомпол поставил себя в один ряд с передовыми фирмами по производству и продаже снаряги и оружия, существовавшими до этого. Но только имелось одно существенное отличие. Он вряд ли что-то производит сам. Тем не менее, его амбиции налицо. Зайдя в помещение, спецы осмотрелись. Оно было не маленьким. Примерно посередине его перекрывал прилавок, за которым оказалась перегородка с дверью, а перед ним расставлено на показ несколько стендов. Тут оружие и снаряга, и спецсредства. Над прилавком красовался слоган «У меня есть все». Видать, насчет амбиций тишина не ошибся. Но справедливости ради стоило отметить, что товар здесь не читал уличным торговцам. Всякий шелухой, шомпол не торговал. Даже до заражения ценник на то, что здесь представлено, сильно кусался. Так что и сейчас он был примерно таким же, но только уже в акциях». «А патрон-то здесь чутка подороже, чем в обменнике», сказал Хохол командиру. «Потому что в обменник тащат, что попало и кто попало», послышался женский голос со стороны прилавка. «И там уже как повезет. а у нас качество гарантировано. Неспроста кто у нас брал один раз, потом приходит снова. Недовольных пока не было». За прилавком стояла женщина. Тишина и Хохол при входе не увидели ее сразу. Один из стендов в центре зала перекрывал обзор. Возрастом она была немного меньше сорока. Карие глаза, добродушная, располагающая к себе улыбка. Русые волосы средней длины сзади собраны в хвост, а на голове черная кепка с прилепленным патчем. Одета она была на тактический манер. До пояса ее скрывал прилавок, но тишина был абсолютно уверен, что оружие наверняка при ней. Несмотря на внешнюю доброжелательность, чувствовалось, что постоять за себя она может. Причем профессионально, а не просто достать дрожащей рукой пистолет, рассчитывая испугать противника. «Ну, так мы же-то никак не проверим», — шутливо произнес Хохол. «Или у вас тут есть книга отзывов и предложений, с которой можно ознакомиться? А вы, как я посмотрю, первый раз здесь?» Женщина зло перевела тему, восприняв сказанное как личную обиду. «Именно». Подключился тишина, чтобы разрядить обстановку. «Поэтому приносим вам свои извинения. Мы не хотели вас обидеть. Но нас тоже можно понять. Мы здесь впервые, и нам бы не хотелось попасть на банальный развод. А с качеством ваших товаров и репутации мы, к сожалению, пока еще не знакомы. Если все и вправду так, как вы говорите, нам это только на руку. Переплата за качество нас не пугает. Всем известно, что скупой платит дважды». «Во-во!» – поддохнул хохол. Женщина вновь улыбнулась. «Вы у тех же наемников можете спросить. Официальных лиц поселения не предлагаю, поскольку они заинтересованы в нашей прибыли, им процент с нее капает. Так что эти могут и соврать, чтобы спрос повысить. А наемники, если не все, то основные, так скажем, элитные бригады, как Варяг, Ирбис, Эверест или же Бладсторм, закупаются исключительно у нас. Они потребители, поэтому скажут как есть, им нет смысла врать». Но ведь и потребителей можно заинтересовать. Финансово, разве нет? Во-первых, среди наемников такого уровня нет дешевок. Финансовых проблем они не испытывают, поэтому на подобную мелочь не размениваются. Хотя бы потому, что свои же не поймут. У наемников довольно жесткая конкуренция, и ронять собственный престиж никто из них не собирается. А во-вторых, если мы будем платить каждому в городе или предложим тем же наемникам более серьезные суммы, которые их устроят – «Вся наша прибыль в лучшем случае выйдет в ноль, а то и вовсе в долги влезем». «Ну, а скидки? Это же своего рода тоже мотивация», – заметил Тишина. «Согласна. И скидки у нас предусмотрены, но только для постоянных клиентов, коими они являются. Но даже с учетом скидок на рынке есть точки, где им выйдет дешевле. И тем не менее, они все равно приходят к нам. К тому же профессионал всегда сможет отличить лажу от качественной вещи». «Поэтому не только наемники, но и одиночки, иностранные силовики к нам заглядывают. У нас точки не только в Новой Ладоге есть». «Ладно, уговорили», — ответил командир. «И как получить у вас эту заветную скидку?» «Ну, это уже к хозяину. Чисто на его усмотрение». «А где его найти?» «Здесь», — кивнула женщина на дверь в перегородке. «Сейчас спрошу, если хотите, но...» «Вы просто скажите, что разговор у нас к нему», — перебил тишина. «А мы сами с ним переговорим». «А кто спрашивает?» — осведомилась женщина. «Передайте, что тишина и хохол». Женщина кивнула в ответ и сразу скрылась за дверью. Из-за перегородки послышались приглушенные голоса, но что-либо разобрать не получилось. А через пару минут она вернулась. «Просил передать, что с вами не знаком, поэтому разговаривать вам не о чем. А если хотите скидку, просто покупайте у нас, а там видно будет». «Вот чертяка, совсем уже нас забыл». — с улыбкой ответил Тишина. — Давно мы с ним не виделись. Если вас не затруднит, передайте, пожалуйста, ему вот это. Он поймет. Тишина достал пули на цепочке, переданную им в бесовке, и протянул ее женщине за прилавком. Она только хмыкнула и, пожав плечами, вновь скрылась за дверью. Не прошло и минуты, как дверь распахнулась, и спецам явился сам Шомпол. Тишина ожидал увидеть перед собой какого-то худощавого и высокого, чье телосложение напоминало бы этот самый Шомпол, предназначенный для чистки оружия, но перед ним стоял невысокий, полноватый мужичок лет пятидесяти, с хитрыми глазами, что напрочь ломало все представления о нем. Шомпол быстро смерил их взглядом и, заулыбавшись, словно и вправду увидел старых друзей, пригласил к себе. Похоже, женщина за прилавком к его секретам не имела никакого отношения, иначе разыгрывать этот спектакль он бы не стал. «Кто такие? И откуда у вас это?» Сходу начал интересоваться хозяин, бросив пулю с цепочкой на стол перед тишиной с хохлом. «Скажем так, у нас есть общая знакомая, которой мы ненароком помогли», — спокойно ответил тишина. «Помогли что, покинуть этот гребаный мир?» — с недоверием спросил хозяин. «Я бы сказал совсем наоборот». «Откуда мне это знать?» «Хотя бы оттуда, что у нас есть это», — тишина ткнул пальцем в пулю на столе. «И мы знаем, что для тебя эта хрень кое-что значит. Да? И что с того?» «Ладно, попробую по-другому объяснить. Сколько, по-твоему, головорезов знает, что это? И каким хером оно с тобой связано?» Тишина потянул за цепочку вверх и подвесил пулю в воздухе. «Нисколько!» — сходу отрезал Шомпол. «Это лично!» «Другими словами, это известно только вам двоим!» «Да!» «Стало быть, мы могли это узнать только от нее или от тебя!» «Допустим!» Вот и я о том же. Поэтому завязывать тупить. Мы бы внимания не обратили на эту побрякушку, если бы она сама нам о ней не рассказала. Брелок и брелок. Мало ли, талисманов у людей. А заставить ее рассказать силой мы смогли бы только в том случае, если бы изначально знали, что есть такая вещь, которая вас как-то связывает, чего, как ты сам сказал, быть никак не могло. «Вывод?» — спросил тишина, и, не дождавшись, ответа продолжил. «Правильно». Елизавете Константиновне твоей, уж не знаю, кем она тебе приходится, мы помогли. Так вышло, что мы просто оказались в нужное время в нужном месте, и наши интересы совпали. В Благодарность за это. Она передала нам эту вещицу и сказала, что Сема Шомпол в долгу не останется. Ведь так? — Не останусь, — сдался хозяин. — Она в безопасности, с ней все в порядке. — Лучше не придумаешь, — ответил тишина. На самом деле его немного смутило то, что Шомпол не стал дальше углубляться в расспросы. Наличие у них пули подтверждало их слова, но все-таки стопроцентной гарантии Шомполу это не давало. Да и вообще в Тишине показалось, что он сразу, как только увидел пулю, был готов им поверить. а Эти расспросы он вел больше для вида. Но командир не был в этом наверняка уверен. Да и какой смысл Шомполу комедию ломать? Поэтому эти мысли Тишина отбросил. Тогда чем могу быть полезен? В разумных пределах. Насчет этого не загоняйся. Лишнего не возьмем. Для начала патроны, гранаты, ну и прочие полезности. А то мы как-то сильно поиздержались за крайние два дня. Второе – неплохо бы нам узнать, кто есть кто и чем дышит. Мы, как ты уже понял, не местные, и не хотелось бы кому-то случайно дорогу перейти. Ну а самое главное – возможно, нам потребуется получить кое-какую информацию или оказать содействие в чем-то. К тому же не хотелось бы особо тут выделяться. Если что, ты нас давно знаешь, ну и так далее. — Мужики, давайте так, — начал торговаться Шомпол. — Патроны и прочие ништяки с меня. Это без вопросов. Первый раз отдам за так, сколько вам нужно. Только без фанатизма. А дальше будете по скидке брать. Подскажу по людям, чтобы у вас непоняток не возникло. А вот что касается последнего, это уже Лишка... Более того, как-то ошибка смахивает на вербовку. Я не знаю, кто вы, чьи вы, не знаю, какие цели тут преследуете, но при любых раскладах я против местных не пойду. Мне моя башка дорога, а рисковать нет никакого резону, без обид. Помогли – спасибо, с меня причитается. Я долги всегда отдаю, а разговора этого не было. Вы мне ничего не предлагали, я ни на что не подписывался. Сдавать я вас не буду. Хм... Начал прикидывать тишина. «Всегда долги отдаешь. Даже за левые стволы, которые ты хотел мимо кассы пустить». Шомпол хотел было что-то возразить, но услышав последнюю фразу, как-то сник. «Да-да, Сёма, товар-то братва, небось, забрала уже. Осталось лаве вернуть». «Нет, не знают братва за товар. И стволы эти ни разу не левые были. Это ворон, сука, все подстроил. У него товар». Теперь, если бабки ему в срок не верну, он меня в братве сольет. А с товаром что будет? Сам его толкать пойдет. Ага, а чтоб перед своими спалиться? Не, он его сныкал до назначенного срока. А где именно, хрен знает. Если я бабки не отдаю, он меня сливает, а товар, как доказуху, предъявляет сначала большому, а потом князю. Правда, показать один только товар недостаточно. Нужен еще сам факт совершения сделки за забором». Но как раз с этим у ворона нет проблем. Найти того, кто скажет и покажет, где я стволы мимо кассы предлагал, ему труда не составит. Еще ни разу братва не оставляла без ништяков тех, кто сдавал им нечестных торгашей. Так что принуждать силой никого не придется. А князь такой кидалого на тормозах не спустит. Короче, не жилец я, если он все узнает. «По-моему, это херня какая-то», — задачился Тишина. «По этой схеме...» Они могут здесь всех подряд разводить, чтобы чужое добро отбирать. Фуру на полпути сюда тормознул, охрану вырезал, чтобы свидетелей не было, забулдыги забашлял, загнилые показания. Вот и выходит, что хозяин груза в обход города торгует со всеми вытекающими. Но торгашей здесь дохера. Значит, местные по каким-то причинам так не делают. Одному тебе почему-то не повезло. А им смысла нет. Если они будут все подряд отжимать, то с ними никто работать не станет. Зная, что тут такой беспредел творится, люди тупо перестанут сюда приезжать. В итоге рынки здесь полностью опустеют, а вся их прибыль рухнет в ноль. Поэтому им от спокойного крышевания придется перейти к открытым грабежам и налетам. Какое-то время они на этом продержатся, но за такие дела их рано или поздно размажет или Ценар, или Союз. Это сейчас они их не трогают, так как новая ладога удобна всем. Далее. Если товар полностью везен в город и было оплачено его хранение, то продать что-то во вход хозяев не получится чисто физически. Он будет под их контролем. При этом забрать силой они его не смогут, поскольку внутри города это слишком громко. Втихаря не отожмешь. Глядя на это со стороны, люди сообразят, что к чему. Дальше начнутся неудобные вопросы с последующим разрывом деловых отношений. То есть, «Если ввез свой товар в город полностью, то подставы, как со мной, можно не опасаться в принципе, поэтому торгашей тут дохера. хера». «Ну и хули тогда ты свой товар не завез?» «Экономия!» — на удивление разоткровенничался шомпал. «Схрон у меня недалеко отсюда. Был. Когда проплаченный товар у меня здесь заканчивался, я подвозил следующую партию оттуда. Это в разы дешевле, чем все сразу тащить сюда и оплачивать хранение. Схрон был укрыт надежно» поэтому было исключено, что кто-то случайно на него наткнется. Отчего и охраны там много не требовалось. Уж не знаю как, но про схрон узнал один из моих недругов и поведал о нем ворону. Расправиться с охраной ему проблем не составило, после чего он выгреб оттуда все, что там было. И вот теперь я хер докажу, что из моего схрона за периметром все до последнего патрона предназначалось на продажу официально, а не в обход местных. Скупой платит дважды поговоркой ответил Тишина. «Все же я не втыкаю. Зачем кто-то решается продавать за забором, если его может сдать любой покупатель? У каждого на то свои причины. Да и, как правило, первому встречному такую услугу не предлагают». «А че ты паришься? На стволах, которые ворон выгреб, написано, что они твои?» — не понимал Хохол. «Да мало ли че он за забором нашел. Этого типа покупателя, которого он приведет левую сделку подтвердить, ты вообще впервые видишь». Взял и в отказ ушел. Уперся, что не твое это, и все, подстава галимая. И ворон Херчу докажет. Сейчас не те времена, начал объяснять Шомпал. Презумпция невиновности нынче не действует, тем более здесь. Ворону даже доказывать ничего не придется. Просто потому, что в подобной ситуации левый товар в общак переходит. А отдавать такой куш из личных запасов только для того, чтобы просто подставить человека, никто не станет. Дороговато выходит. Если есть личные счеты, то гораздо проще меня вольнуть за периметром, чем такую схему мутить. К тому же далеко не у всех такое богатство имеется. Во всяком случае, у Ворона таких запасов точно не было, и местные об этом знают. Поэтому в данной ситуации ему достаточно показать товар, Привести свидетеля и ткнуть меня пальцем. Ему поверят». «Но если бабки отдашь, что, всё назад вернёт?» – вмешался Хохол. «Да в том-то и замут. Ни хрена он не вернёт. Если отдаю, он меня менту передаст. И на этом расходимся. Ворон при бабле, мент с моими стволами, а я жив-здоров, но в офигенном минусе. И пока из этой ямы вылезаю, ментяра нормальных дел может намутить, и тогда и ему же не соперник». «Что за мент?» Конкурент. Все пытается на рынок сюда влезть. Это ведь он ворону тему предложил меня со стволами опрокинуть. Они оба по любасу в плюсе, даже если бабки не отдам. В этом случае меня братва на ножи поставит, и мент сюда на мое место пробьется. А ворон ему в этом поможет и долю с него поимеет. Это гадалки не ходи. Так что бабла он так и так поднимет». «А мент тебе про все эти расклады по доброте душевно рассказал?» — Да ни хера мне не рассказывал. Но мир не без добрых людей. — Стукачок свой имеется. Можно и так сказать. — Что же он тебе заранее про всю эту схему не сообщил? — И ты не думал, что это он мог все замутить? — Взял, дослил инфу про твой схрон менту, а тот ворону кинуть тебя предложил. — Сомневаюсь. А схроне ему было неизвестно. А вовремя он не сообщил, потому что об этих движухах сам узнал слишком поздно. К тому времени Ворон уже обчистил мой склад. «Какой тогда смысл тебе это сообщать, если уже все случилось?» «Поверь, есть смысл. Мне это преподносилось однобоко, как шантаж Ворона. А теперь я знаю, кто на самом деле за этим стоит и что меня ожидает. Я вот только не вкурю, откуда вам продолг известно». «Оттуда», — многозначительно ответил Тишина. «Считай, теперь ты нам торчишь. Ворона больше нет, так что с тебя он ничего не спросит». «А мы спросим». «Хм!» — на секунду призадумался Шомпал. «Ну, молодцы. От души вам. Нет ворона, значит, нет проблем. С товаром, конечно, облом, но без ворона мне мент ноги не подпилит, пока я бабки за утраченный товар отбиваю. Да и перед братвой я чистенький. А вам-то я схуяли задолжал». «Из чувства благодарности?» — сихидничал Шомпал. «Патроны берите, пока даю, и валите нахер». «А ты не спеши», — продолжил тишина. «Сам говорил, что нас не знаешь. От Ворона мы много интересного узнали», — начал блюфовать тишина. «В том числе и то, где он товар твой сныкал. Патроны ты нам и так дашь, так что оттуда мы не взяли ничего. Пусть лежит в целости и сохранности. Вдруг кому-то интересно станет». «И чё? Хочешь сказать, если я вас пошлю, вы к большому пойдете про левые стволы рассказывать?» «Ворон был свой, а вас никто здесь не знает. Кто вас послушает?» А к большому я сам приду и скажу, что вы у меня груз по беспределу отжали. Им-то с моих продаж процент капает. Продадим меньше, тогда они получат меньше. Получается, вы их на бабки кинули? Вы что творите? Дальше сам допрешь. Что с вами сделают? Сема, вот ты вроде не глупый. Деньги делать умеешь. Но вот сейчас ты такую дичь прогнал. Не смог сдержать улыбку тишина. Скажи, что груз отжали? Ну а слова твои, что груз твой, а не наш... «Чем подкрепить сможешь? На стволах твое имя написано? Или ты думаешь, что серьезные люди тебе на слово поверят, поставив этим крест на своей репутации?» Шомпал промолчал в ответ. «Сказать ему было нечего. С тем же успехом можно было обвинить в захвате своего имущества кого угодно. Поэтому рассчитывать на помощь местных он мог только в том случае, если бы как-то доказал им, что это его товар. Но этого он сделать не мог. Крыть ему было нечем». Но раз сказать тебе пока нечего, тогда я продолжу. Ты же нам хотел левой столы впарить. Ты что творишь? Нам с местными ссориться неохота. Можем даже местным показать, где это. И пох, что нас тут никто не знает. Нам доказывать ничего не надо. Мы же такой куш подогнали в общак. Не для того, чтобы просто тебя подставить. Нам ведь проще и выгоднее было тебя за периметром ушатать наглухо, а грудь себе оставить. Ведь так?» Шомпол продолжал молчать а тишина стал дальше раскручивать цепочку. А теперь, Сёма, давай на чистоту. Вся эта типа доказуха, которая построена только на том, что можно логически объяснить чьи-то действия, притянута за уши. Сделана чисто для показухи, чтобы создать видимость законности своих действий. На самом деле все намного проще. Тут главное, что местные могут поймать от этой ситуации. Если мы тебя сольем, то они, получают твой груз, национализируют все, что у тебя осталось, от тебя избавляются. А на твое место сразу придет кто-то другой, да тот же мент, который будет дальше им отстегивать проценты с прибыли. К тому же этими справедливыми в глазах общественности действиями они лишний раз покажут свою силу, чтобы неповадно было толкать товар мимо кассы. Здесь им только выгода и никакого гемора. И денег подняли и дальше могут проценты стричь, и власть свою продемонстрировали. А теперь скажи, что можешь предложить им ты, чтобы они нас к ответу призвали? Бабки? Да им репутация дороже, поскольку в этом случае все будет выглядеть как беспредел. Кто забашлял, тот и рулит, люди их не поймут, с ними дела перестанут вести, а обставить это по местным якобы законам, как в нашем случае, ты не можешь. Как думаешь, Из-за тебя не рискнут своей репутацией? Я думаю, нет. И твои связи не помогут. Когда вопрос касается выгоды, бывает, что даже родственные связи уходят на второй план. Для братвы это бизнес и ничего личного. «Кстати, ты еще и ворона завалил!» Подключился Хахол и шлепнул на стол блокнот с пропитанными кровью страницами. «Он ж тебя незадолго до нас подавил, а ты его за это и грохнул, чтобы братва про груз не узнала». Ты б хоть блокнот этот выкинул или сжег. Нахрена ты его сохранил? В случае чего, местные у тебя его быстро найдут. Я это обеспечу. Ну а дальше, думаю, вряд ли они станут при всем этом дерьме разбираться, проводить экспертизы и собирать доказательную базу». «В общем, как знаешь», — начал подниматься со стула тишина. «Если ты в себе уверен, то можешь не ссать. Но я думаю, что к людям, проявившим свой гражданский долг, «Князь отнесется, как подобает. Рассказать и показать нам есть что. Лучшими друзьями мы с ним не станем, но обещанные ништяки за тебя и его расположение к себе мы получим. Правда, ты нам более удобен. Нам все-таки не нужно лишнее внимание с их стороны». «Тормози!» — Шомпол остановил спецов, когда они направились к выходу. «Че хотите? Вы от мента?» «Ага, от участкового!» — сизвил Хохол, обернувшись к хозяину. «Не знаем мы никакого мента», — ответил Тишина. «У нас с Вороном свои терки. Так что, если хочешь этот вопрос нормально порешать, то давай-ка повежливый. Менту неизвестно, где твой товар сейчас. Когда мы Ворона раскололи, он слил место, куда груз перепрятал. Мы его забрали, и сейчас твои ништяки у нас лежат в надежном месте. Если мы здесь и сейчас этот момент урегулируем, твои проблемы ощутимо сократятся». «Сколько?» «А нахера нам твои вакции?» Я уже озвучил, что нас интересует. Ну, допустим, я попишусь, А дальше что? Сколько ты торчал ворону? Восемь косых зеленых? Да. Делаем так. В акции ты не должен. Вместо этого ты наши глаза и уши здесь. Если надо, подключаешь свои связи, оказываешь содействие. Движемся дальше. Раз уж ты не захотел этот вопрос сразу нормально решить, то с сегодняшнего дня на тебе наше тыловое обеспечение». Шомпол при этих словах начал бледнеть. «Да ты не паникуй!» Начал его успокаивать тишина. разорим. Нищий ты для нас бесполезен!» «Шоковать никто не собирается. Только самое необходимое. Вещи, продовольствие, патроны, топливо. Это раз. Кроме того, нам не нужно, чтобы хозяева города заинтересовались твоей щедростью и начали задавать неудобные вопросы. А поскольку нам бы не хотелось вызывать у них нездоровый интерес...» то навещать тебя для получения удовольствия мы будем как можно реже. Это два. Товар твой остается у нас в залоге. Это для того, чтобы тебе в голову всякая хрень не лезла. На тот случай, если ты захочешь нас на ноль умножить, полежит пока у наших коллег на ответственном хранении в качестве страховки. Это три. Так я один хер в минусе получаюсь. Товар-то сбыть не смогу. Да и вас содержать в минусе, но не в охрененном. «Так ты сможешь дальше нормально работать. Ты же сам говорил, что бабки отобьешь. Если мы договариваемся, то нам нет смысла тебя сливать. А если нет договариваемся, тогда тебе перед братвой ответ держать. Оно тебе надо?» «Нет», — скрипя зубами, ответил Шомпал. «Получается, я у вас по жизни в рабстве. А с утра вы еще что-нибудь придумаете. Скажете девок вам, водить, или У нас здесь не праздные интересы», — оборвал его тишина. Да и выбора у тебя особо нет, поэтому кончай истерить. Да хер с вами, по рукам. Вот и молодец. Тогда к делу. Сначала расскажи нам, что сейчас происходит в районе Ладейного поля и озера Белое. Шомпал откинулся на спинку стула и залез в карман куртки, из которого достал свой портсигар. Выудив из него одну сигарету, он прикурил, сделал большую затяжку и выпустил из носа густой клуб дыма. Затем достал из ящика стола пепельницу и, сложив руки на столе перед собой, зажатой в кулаке дымящейся сигаретой, перевел взгляд на тишину. И Ладейное поле, и озеро Белое — это теперь мертвые земли. Ловить там нечего, а вот бешеные ша шастают, но их там немного, поэтому если проходить те окрестности без остановок, то проблем от них нет. В общем, в владейном поле относительно спокойно. Было. А вот с этого места поподробнее. «Где-то с неделю назад...» Шомпол сделал еще затяжку и стряхнул пепел сигареты в пепельницу. «Может, чуть больше, чуть меньше, точно не помню. В окрестностях Ладейного поля мент что-то искал. Правда, у него там вышла неприятность одна. Его группа нарвалась на каких-то бойцов неизвестных, которые там же ошивались. А ребята эти незнакомые оказались непростые. Они хоть и были в меньшинстве, но шайки ментанов тыкали конкретно и быстро ушли». Задерживаться им оказалось чревато. Мент, конечно, огреб сходу, но численный перевес был на его стороне. К тому же Лохован к себе не набирал, да и броня у него имелась. «Если ты говоришь, что там ловить нечего, на кой хрен мент вообще туда поперся? А я знаю, он мутный какой-то, постоянно где-то шарится и что-то ищет. Походу, не все еще упер. Ты о чем? Да о том, как он поднялся. Он же до всего этого в ментовке работал». Поэтому ментом его и погоняют. Причем он какой-то нехеровый пост занимал. А как срань это началась, он все при делах крутился. Тогда еще пытались некоторое время всякие там чрезвычайные комиссии созывать, комитеты и т.д., ну типа по сдерживанию заражения. И он вроде как с какими-то убежищами был связан, выдал Шомпол. А уже потом, когда каждый сам за себя остался, он начал бабло рубить. Знал, урод, где и чем можно тиснуть. Ну, там склады и прочее. Ну и тиснул вовремя, поднялся. Вот и сейчас, наверное, думал растащить очередной склад с ништяками, про который только ему известно. А оказалось, он не один такой умный. С какими еще убежищами? Насторожился тишина. «Да не знаю я», — отмахнулся Шомпол. «Слухи ходили, что крылась часть населения где-то. Но, я думаю, херня это все. Ментяра-то не удел остался». Окрутился он в самых верхах, что на тот момент были. Будь он связан с безопасным местом, неужто не нашел бы способ туда попасть? Мне кажется, нашел бы. А раз он остался, значит и нет никаких убежищ. Вместо того, чтобы трезво смотреть на действительность, люди себя такими мыслями успокаивать пытаются, что есть где-то там безопасная и сытая жизнь, бла-бла-бла. Блевать тянет от этого нытья. «А если чисто географически? Где мента, говоришь, постреляли?» — спросил командир. Шомпал вдруг на секунду замялся и уточнил. — Ну, там, где они шарились, не совсем ладейное поле с его окрестностями. Он ушел восточнее километров на тридцать. После сверхстроя есть поворот на верхние Мандроги. Вот где-то там это и было. — Хуяси у тебя разброс в пространстве! — возмутился Хохол. — Четвертая точка! — мелькнула в голове тишины. — Пункт, который прошла группа Майбаха, после чего с ними была потеряна связь. Да и по времени все сходится». «Ну, попутал чутка», — поспешил оправдаться Шомпол. «Там вроде уже Подпорожский район получается». «Да хер с ним», — оборвал тишина. «Узнал-то ты это все откуда? В новостях по телеку увидел или свечку там держал?» «Да все оттуда же. Человек мы сообщил». «А какие цели мент там преследовал? Он тебе не рассказал?» «Не, я ж говорю, мент — это тот еще тип. К нему в доверие втереться задача не из легких». «А человек мой не настолько к нему близок, чтобы он ему весь расклад выложил?» «Допустим. И что, ментовские бойцы никого не уложили?» «Почему? Есть несколько двухсотых и с той стороны. Я тебе больше скажу. Они даже пленного умудрились взять!» Тишина задумался. Выходит, группа Майбаха попала в засаду. Но откуда мент узнал о них? Кто-то слил информацию? «Как вариант. Но тогда непонятно, какой мента интерес». Если ему известны такие детали, как небольшая группа с ее задачами и маршрутом, значит, там реже он наверняка знает. То есть мент от Майбаха ничего нового не узнал бы. Другой вариант, что мента кто-то играет в темную, и он обычный исполнитель. Но и в этом случае есть некоторые нестыковки. Во-первых, проще было нанять профи из числа наемников. А мент – торгаш, хоть и не совсем простой. Во-вторых, смысла в захвате группы по-прежнему нет. Если заказчик знает о группе, значит, ему известно и о мреже, а иными сведениями, документами или ценным грузом Майбах не располагал. И зачем тогда было пленного брать, чтобы просто проснить ситуацию и понять, с кем у них замес вышел? Непонятно. Остаются два варианта. Первый. Менты Майбах пересеклись случайно. В этом случае не принципиально, почему они начали стрелять. Второй. Группу планировалось не захватить, а уничтожить. И причина для этого может быть только одна. Срыв выполнения поставленной им задачи, то есть не допустить того, чтобы группа установила связь с объектом. Пока все объекты разрознены, полностью отсутствует координация и взаимодействие, а большая часть их сил все еще находится под землей, мрежа практически беспомощна. Можно планомерно заниматься ее уничтожением, объект за объектом, вслепую оказывать поддержку соседнему объекту никто не станет поскольку это может привести к существенным потерям. А сбор разведданных, как и планирование операции, занимает определенное время, а это довольно критично. К тому же с разведкой были некоторые сложности. Разведгруппы будут перехватывать и уничтожать. В случае утечки информации это довольно просто. Группа Майбаха яркий тому пример. А другие способы получить сведения о противнике все еще оставались недоступными. Спутники молчат. Беспилотники падают, а самолеты-разведчики и вертушки в составе объектов мрежи не предусмотрены. Кроме того, ситуация осложнялась еще и тем, что нет никаких контактов ни с внешним миром, ни между объектами, ни радиосвязи, ни соединения с сетью, вообще ничего. Объекты будто изолировали. Все эти факты, сложенные воедино, напоминают спланированную военную операцию. Это значит, что мрежа была атакована, как и предполагал Игошин. Все просто. Это как связать несколько чемпионов по боксу, пока они спят, заклеить им рты, завязать глаза, и можно их без риска избивать. Сначала одного, потом другого. С такой задачей даже школьник справится. Также и с объектами. Плохо дело. Странно только, как такая операция может проходить незаметно для других, Нет никакой активности, чего даже во всем осведомленный Шомпол не в курсе. Думает, что в районе Ладейного поля, ближе к 32-му объекту, все спокойно. И только мент своими недавними разборками там нашумел. И что все-таки он там делал? Преследовал личные интересы или работал на противника? Если так, тогда почему противник не действует своими основными силами, а привлекает подрядчика? Много вопросов, но самый главный из них – кто пошел против Мрежи, Ценор, Империя, Союз или фракции поменьше. «С ладейным полем все понятно», — продолжил спрашивать Тишина. «А что в районе озера Белое?» «Там какое-то поселение новое нарисовалось», — ответил Шомпал и затушил сигарету в пепельнице. «А еще совсем недавно там было ни души». «Что за поселение?» — удивился Тишина. «Я там еще не был». Но мужики, кто к ним ездил, говорили, что бояки какие-то, и с ними гражданские есть. Много. Да и серьезно там все. Дисциплина, техника, оружие. Если кто их под себя захочет подмять, сильно попотеть придется. Так что вольно они там. Пока что. Еще интересней. Новое поселение. Еще и нарисовалось на пустом месте. Ага, сейчас. Видать, командный объект тоже закрепился на поверхности. Причем не похоже, что они с кем-то воюют, раз к ним торгаши свободно катаются. А в это же время район 32-го объекта как горячая точка. Без потерь не уйдешь. Если командному объекту ничто не угрожает, то почему они не пытаются установить с нами связь? Или пытаются, но их группы уничтожают? При этом торговцы противник пропускает. Так можно объект какое-то время продержать в изоляции и раньше времени себя не раскрыть. Мало ли из-за чего группа пропала. Сейчас время такое, что за банку тушенки могут прирезать. А смысл такой конспирации? Да все просто. Объект можно держать в изоляции малыми силами, нежели в открытую с ним бодаться. А до его уничтожения, возможно, дело еще не дошло. Рано. Как вариант, пока с 32-м объектом не разобрались. Тем не менее, странно это все. Опять одни догадки. В любом случае, начинать нужно с мента и его пленного с того, что они видели и знают. Это поможет разобраться в том, кто начал операцию против Мрежи. это сейчас главное. Когда противник знает о тебе все, а ты о нем ничего, в таком положении много не навоюешь. И оглядываться теперь надо почаще. Если разведгруппы объектов подлежат уничтожению, странно, что наша группа все еще дышит». «Ясно», — подытожил командир, — «где нам найти мента?» «Да нахрен он вам сдался!» — Это наши терки. Тебя они не касаются. — Да мне как-то пофиг. Он засел недалеко от Волхова. — А поточнее. Рядом с городом есть ЖД-станция «Мурманские ворота». Отсюда недалеко, километров двадцать пять, не больше. Прямо на станции у железки окопался. Там у него останавливаются все, кто по ЖД ходит. Свой мини-рынок, по сути, держит. Так нет, сука, мало ему. Хочет еще и сюда влезть. И чтоб без конкурентов. — Нет, сей. «Жадность фраера погубит», — ответил Хохол. «Да уж скорее бы». «Ладно, Сёма, засиделись мы у тебя. На днях зайдем к тебе, запасы пополнить». «Меня, может, не оказаться на месте. То есть предупреди, кого надо. Мы ведь нужны друг другу». «Само собой», — Шомпол натянул дежурную улыбку. «С тобой очень приятно иметь дело». Также натянуто улыбнулся Хохол, передразнивая Шомпола. После чего они с тишиной... Вышли из крохотной комнатки, закрыв за собой дверь. «Эх, знали бы вы, как мне приятно!» — пробурчал Шомпол. «Не описать!»